Глава тридцать На часах было без пяти шесть, когда в кабинет Расмуса с диким криком ворвалась Агнес, а за ней вбежали все остальные члены команды. Спокойнее, Агнес! Что случилось?» «Она нашла! Нашла запись мужа о том вечере!» «Боже, храни эту женщину!» «До сих пор не могу в это поверить!» Агнес начала трясти перед лицом Алина бумажкой. «Она продиктовала мне номер машины, марку...» «И то, что цвет был темный, представляешь?» Вся команда смотрела на пританцовавшую Агнес с листком в руке и Алина, который чертыхнулся и посмотрел в телефон. «Эй, ты чего, не рад?» «Я дико рад, Агнес», — серьезно ответил Алин. «Тогда что не так?» «Илая приехала за мной, ждет в машине на парковке. Придется отменить наш чудесный многообещающий субботний ужин». «Ну уж нет». Я так долго искала тебе женщину, что не позволю этого. Ты искала?» Сухие губы Алина растянулись в улыбке. «Езжай с ней. Мы с Томом поищем владельца. Ты знаешь, скорее всего, это займет уйму времени, а может, вообще, это окажется очередной мертвец. Я уже ничему не удивлюсь». «Я не могу. Ты же знаешь. Алин, прошу, если мы что-то обнаружим, я тут же тебе напишу или даже позвоню». И ты с грустным видом извинишься и вернешься в управление. Идет? Но. Никаких «но». Сегодня вечер субботы. Мы все равно ничего не сможем пока сделать. Все уже отдыхают. И я обещаю сразу же написать. Честное слово. Ладно. Кто-то еще желает остаться на работе вместе с Агнес и Томом в этот субботний вечер? Давай, иди уже, тебя ждут. Мы тут сами разберемся, сказала Агнес, все еще пританцовывая. Ален взял пиджак, в карманах которого лежали все документы, и отправился к Илая. «Она важнее всего. Она заслуживает быть на первом месте», — убеждал он себя по дороге к ее машине. Он сел на пассажирское сиденье, нежно поцеловал ей руку, прижал к своей щеке, после чего она заставила его пристегнуть ремень безопасности, и они тронулись с места. «Ну что, из какого ресторана закажем еду?» — спросил Ален. «Можем заехать по дороге и забрать заказ, а дома разогреть?» «Так будет быстрее», — подумал он про себя. «У меня небольшой сюрприз, детектив», — произнесла она загадочно. «Мы сейчас заедем на заправку и кое-куда поедем». «Что?» «Я думал, это будет ужин у меня дома», — забеспокоился Ален. «Ну, без бензина машине все равно нельзя, а я спешила к тебе и не успела заправиться». «Не против?» «Прости, нет, конечно». Они заехали на заправку, и Илая вышла из машины. Через несколько минут она вернулась с большим бумажным стаканом кофе, орешками и банкой энергетического напитка. Они выехали с заправки, и Расмус сказал, «Прости, Илая, я сейчас не могу уехать далеко. Я очень хочу поехать с тобой, куда бы ты меня ни везла, но не сегодня. Мы почти нашли убийцу, и в любой момент мне могут написать, Я обещал вернуться в участок, понимаешь? Я не знала. Ладно, давай тогда заедем в магазин, купим всякой гадости и поедем к тебе. Грустным голосом произнесла она. Они припарковались на большой полупустой парковке за гипермаркетом. Посиди, пожалуйста. Мне нужно кое-что достать. Это был сюрприз, но раз у нас ограничено время, то придется раскрыть карты прямо сейчас. Илая вышла из машины и пошла к багажнику. Она вернулась и села на свое место. В это же время Расмус услышал, как пиликнул телефон, извещая о поступившем сообщении. «Читай, это же так важно для тебя», — произнесла безнадежно Илая. Алин открыл сообщение и не поверил своим глазам. И тут же он почувствовал резкую боль в бедре. Детектив в посмотрел на свою ногу, из которой Лая вытаскивала иглу шприца, а потом поднял взгляд на ее спокойное лицо. Она смотрела на него все так же мягко, поправляя выпавшую из-за уха кудряшку, и улыбалась, приподняв левый уголок губ.